Глава 24. Конкурент, чернокнижник. Мое влияние и престиж в долине святости возросли до таких грандиозных размеров, что, казалось мне, стоило попробовать использовать их для какой-нибудь доброй цели. Эта мысль пришла мне в голову на другое утро после чуда при виде подъезжавшего к монастырю одного из моих рыцарей, торговавших мылом. Если верить истории, монахи этой обители 200 лет тому назад были настолько доступны мирским соблазнам, что жаждали омыть свое грешное тело. Может быть, и до ныне в них сохранилась крупица этого нечестия. Я попробовал позондировать одного из братьев. «Скажите, вам не хотелось бы выкупаться?» Он содрогнулся, при мысли об опасности, которую бы это грозило источнику, но ответил с чувством, «Зачем вопрошать об этом бедное тело, которое с детских лет не знало этого благодатного освежения? Еще бы не хотелось! Конечно, хотелось бы! Но это невозможно, благородный рыцарь, и не соблазняй меня, это запрещено!» И при этом он вздохнул так горестно, что я решил дать ему возможность смыть хотя бы верхний слой грязи со своего тела, если бы даже это угрожало падением моему престижу и банкротству монастырю. Я подошел к игумену и попросил у него разрешения вымыться для этого брата. Он даже побледнел от этих слов. То есть я не хочу сказать, что я видел, как он побледнел. Для того, чтобы увидать это, нужно было бы сначала соскрести с него слой грязи толщиной в книжный переплет. А на это у меня особого желания не было. Но все-таки знаю, что он побледнел и затрепетал. И ответил... «Ах, сын мой, проси чего-нибудь другого, чего хочешь, и оно будет твоим, и притом радостно данным от благодарного сердца, но не этого, только не этого. Неужели ты хочешь, чтобы благодатные воды снова иссякли?» «Нет, отец мой, этого я не хочу, и они не иссякнут. Я имел тайное откровение и знаю теперь, что в тот раз источник иссяк вовсе не потому, что монахи построили купальню». Лицо старика выражало живой интерес. «Мне ведомо ныне, что купальня была не повинна в этой напасти, не спосланной как кара совсем за другие грехи». «Речь твоя смела, но... но мне радостно ее слышать, если только она правдива». «Конечно правдива. Разрешите мне снова построить купальню, отец мой. Разрешите мне восстановить ее, и воды источника будут течь вечно». «Ты обещаешь это?» «Ты обещаешь? Скажи, скажи, что ты обещаешь!» «Обещаю». «В таком случае я первый искупаюсь в этой купальне. Ступай же, сын мой, принимайся за дело. Немедли, немедли, иди!» Я и мои молодцы тотчас же принялись за работу. Развалины старой купальни и поныне стояли на том же месте пониже обители. Ни один камень не выпал и не был вынут». Все эти десятки и сотни лет никто не входил в нее, все избегали даже проходить мимо этого проклятого места. В два дня мы отстроили ее заново и провели туда воду. Получился довольно большой прудок, в котором можно было и плавать, и вдобавок вода в нем была проточная. Она входила и выходила по старым трубам, проложенными еще 200 лет назад». Старик Игумен сдержал слово и первый влез в воду. Он вошел в купальню черной и дрожащей всем телом, оставив всю свою черную братью в тревоге и волнении, полную мрачных предчувствий. А вышел белый и радостный. Дело было сделано, и я заработал еще новый триумф. Наше пребывание в долине святости прошло не небесплодно. Я был очень доволен и уже готовился к отъезду, но тут меня постигло нежданное разочарование». Я схватил серьезную простуду, и у меня разыгрался застарелый ревматизм. Причем, как водится, ревматизм разыскал в моем теле самое слабое место и угнездился там. Место было то самое, где меня прижал игумин облапив меня от избытка чувств своими ручищами, полагая, что этим он лучше всего выразит мне свою благодарность. Когда, наконец, я поднялся с постели, от меня осталась одна только тень — Но все были ко мне так добры и внимательны, так старались приободрить и развеселить меня, что я скоро стал поправляться. Нет лучшего лекарства, чтобы вернуть выздоравливающему силу и бодрость. Санди очень утомилась, ухаживая за мной, и я решил погулять немного один, а ее оставить в женском монастыре, чтобы она поправилась и отдохнула. Мне пришла мысль переодеться вольным пахарем и постранствовать недельку-другую пешком». Это поставило бы меня на равную ногу с вольными гражданами и дало бы мне возможность приглядеться к жизни беднейших и низших слоев населения. Иного способа изучить их повседневную жизнь и быт, своими глазами проверить, как отражаются на этой жизни законы страны, у меня не было. Если бы я пришел к ним в господском платье, они постеснялись бы положить меня спать или посадить меня есть вместе с собою, стали бы прятать от меня свои личные радости и горести, и я не пошел бы дальше внешней оболочки. Однажды утром я вышел на долгую прогулку, чтобы размять мускулы и подготовить себя к задуманной экскурсии, и гуляя взобрался на гребень холмов, обрамлявших северную оконечность долины. И тут я набрёл на пещеру, очевидно искусственную. По местоположению я признал в ней пещеру отшельника, на которую мне давно указывали издали, отшельника, стяжавшего себе великую славу суровостью и нечистоплотностью своего подвига. Мне было известно, что отшельнику этому предложили недавно видный пост в пустыне Сахара, где львы и москиты делали жизнь отшельников особенно заманчивой и трудной, и он выбыл в Африку». Поэтому я решил войти и самолично осмотреть эту берлогу, чтобы убедиться, насколько ее атмосфера соответствует ее репутации. Каково же было мое удивление, когда я застал берлогу свежевыметенной и вычищенной. Меня ждал здесь еще и другой сюрприз. Из темного угла пещеры до меня донесся давно неслыханный звонок, и вслед за ним возглас «Алло, центральная? Это Камелот?» Вот, порадуйся, как же тут не верить в чудеса, когда они приходят к нам нежданно-негаданно и в самых нежданных местах. Знаешь, кто стоит тут рядом со мной, живой, воплоти? Его могущество босс, наш патрон, и ты сейчас собственными ушами услышишь его голос. Нет, что за радикальный переворот, что за нагромождение чудовищных несообразностей, что за фантастическое сочетание непримиримых контрастов. Жилище лже-чудотворца стало приютом подлинного настоящего чуда. Верлога средневекового отшельника превращена в телефонную будку. Говоривший по телефону вышел на свет, и я узнал в нем одного из моих юных помощников. «Давно ли вы устроили здесь телефонное сообщение, Ульфиус?» — удивился я. «Всего только вчерашний день в полночь, благородный сэр Босс, с вашего разрешения!» В долине горело столько огней, что мы решили, должно быть, здесь стоит большой город, и вот, поставили станцию. И отлично сделали. Города здесь в обычном смысле этого слова нет, но станция все-таки пригодится. Вы знаете, где вы находитесь? Об этом у меня не было времени расспросить, ибо когда товарищи мои ушли отсюда на другие работы, оставив меня стеречь эту станцию, я прилег отдохнуть, отложив расспросы до того времени, как я проснусь». Так знай же, что это долина святости. Не клюнула. Я думал, что он так и подпрыгнет при этом имени, а он и бровью не повел. Только сказал. Я так и сообщу в Камелот. Позволь, да ведь вся округа гремит славой чудес, сотворенных здесь и в недавнее время. Неужто ты не слыхал о них? Вспомни, благородный сэр Босс, что мы путешествуем только ночью и избегаем вступать в разговоры. Мы знаем только то, что нам сообщают по телефону из Камелота. «Но ведь там же все известно. Неужели никто из вас не слыхал о великом чуде восстановления воды в святом источнике?» «Об этом? Ну, конечно, слыхали. Но название той долины, где это случилось, совсем не похоже на название этой. Большего ни сходства, трудно себе...» «Как же тебе ее называли?» «Долина гадости?» «Ну, теперь все понятно. Будь он проклят этот телефон». Он вечно, как будто назло, путает схожие по звуку слова, совершенно не схожие по смыслу. «Ну да все равно, теперь тебе известно название долины. Вызови, Камелот». Он повиновался и вызвал Кларенса. Как приятно было услыхать голос этого милого мальчика. Я как будто вернулся домой. Обменявшись ласковыми приветствиями и рассказав ему о моей недавней болезни, я спросил, «Что новенького?» «Король с королевой и куча придворных сейчас собираются отправиться в вашу долину, поклониться святому источнику, очиститься от грехов и посмотреть хоть одним глазком на то место, с которого князь ада изрыгал в небеса настоящее адово пламя. Если вы хорошенько вслушаетесь, вы, быть может, расслышите, как я поддакиваю и в то же время про себя смеюсь, так как я сам выбирал это пламя из нашего запаса и посылал его вам по вашему приказу». «Разве король знает дорогу к этой долине?» король разумеется нет сам бы он не то что до этой долины а пожалуй никуда бы не добрался но наши ребята помогавшие вам в вашем чуде отправятся с ним в качестве проводников и будут указывать дорогу и места для привалов и ночлегов значит они будут здесь когда под вечер или вечером третьего дня а еще что нового согласно твоему совету король начал формировать постоянную армию один полк уже совсем готов и офицеры назначены — Какая досада. Я хотел сам всех их назначить. В целом королевстве есть одна только школа, из которой можно набрать офицеров для регулярной армии. — Да, вот ты удивишься, когда я скажу тебе, что из Западной Академии туда не попал ни один. — Что ты говоришь? Неужто ты это всерьез? — Я говорю истинную правду. — Это меня даже тревожит. Кто же назначен? К какому методу прибегли? К конкурсному экзамену? «Вот уж насчет метода ничего не знаю. Знаю только, что офицеры все знатного происхождения и...» «Как бишь ты это называешь?» «Бараней головы». «Тут что-нибудь да не так, Кларенс». «Успокойся. Два кандидата в поручики сопровождают короля. Оба молодые аристократы. Если ты дождешься их приезда, то можешь сам расспросить их. Заметь только...» «Вот это хорошо, что ты меня предупредил». Я постараюсь во что бы то ни стало к тому времени раздобыть сюда хоть одного воспитанника западной школы. Пошли сейчас же конного гонца с моим приказом в эту школу. Пусть загонит, если надо, хоть десяток лошадей, но он должен быть там сегодня же, до заката солнца, и... В этом нет надобности. Я установил телефонное сообщение со школой. Позволь, я сейчас соединю тебя. Как приятно было это слышать. В этой атмосфере телефонов и моментальных сообщений я чувствовал, что снова живу и дышу. Только теперь я понял и почувствовал, каким ползучим, унылым, безжизненным ужасом была для меня Британия все эти годы, как я задыхался в этой мертвой атмосфере, до того, что мало-помалу привык ней и почти перестал замечать ее». Я отдал свой приказ начальнику академии лично и попросил его с воспитанником прислать мне бумаги, механическое перо и коробочки две безопасных спичек. Мне надоело обходиться безо всех этих удобств. Теперь можно было снова побаловать себя ими, так как пока я не собирался снова облекаться в доспехи и, следовательно, мог беспрепятственно лазить в собственный карман. Вернувшись в обитель, я нашел там нечто интересное — Игумен и все братья, собравшись в большой зале, с живым интересом и детской верой следили за фокусами нового мага и чародея, только что прибывшего в монастырь. Одежда на нем была в высшей степени фантастическая, такая же нелепая и крикливо яркая, какую носят индийские шарлатаны-врачеватели. Он вертелся, что-то шептал, жестикулировал и чертил мистические фигуры в воздухе и на полу, словом, «все как полагается». Фокусник объявил, что он о знаменитости из Азии, и этого было достаточно. Такие заявления стоят золота и всюду находят сбыт. При таких условиях не нетрудно прослыть великим чародеем Этот фокусник избрал своей специальностью рассказывать, что делает в данный момент то или другое лицо в любом месте земного шара, и что оно делало тогда-то и тогда-то в прошлом, и что оно будет делать в такой-то и такой-то момент. Когда я вошел, он как раз осведомлялся, не желает ли кто-нибудь узнать, чем занят в настоящее время повелитель восточных стран. Загоревшиеся взгляды его слушателей, потиравших руки от удовольствия, были достаточно крастыречивым ответом. Еще бы! Разумеется, им хотелось бы знать, что делает этот монарх как раз в данный момент. Обманщик опять что-то забормотал себе под нос и затем торжественно возвестил. «Великий могущественный повелитель Востока в данный момент кладет деньги на ладонь святого человека, нищенствующего монаха. Одну, две, три, и все серебряные». Повсюду раздавались восторженные возгласы. «Удивительно, чудесно, необычайно! Сколько учения, сколько труда понадобилось, чтобы приобрести такую необычайную силу!» «Не желают ли они узнать, чем занят в данный момент верховный владыка Индии?» «Да, он сейчас скажет им, чем занят верховный владыка Индии». И он сказал. Потом сообщил им, что делает султан египетский, и чем занят король дальних морей, и так далее, и так далее. И с каждым новым ответом изумление и восторг слушателей возрастали. Порой видно было, что они рассчитывали смутить его трудным вопросом. Но нет, он даже не колебался. Он всегда знал на верное, безошибочно и отвечал с полной уверенностью. Я видел, что если так будет продолжаться, он совершенно подорвет мое влияние и престиж в этой обители, и я останусь со флагом». Необходимо было подложить ему палки в колеса, и притом поскорее, и я вмешался. «Мне бы очень хотелось знать, не разрешите ли вы мне спросить, что делает в данный момент один человек?» «Спрашивайте смело, я вам отвечу». «Это, пожалуй, будет трудно, может быть, невозможно». «Для моего искусства нет ничего невозможного. Чем труднее вопрос, тем охотнее я отвечу вам на него». Как видите, я старался разжечь интерес. И действительно все заинтересовались, насторожились, вытянули шеи, затаили дыхание, и я продолжал. «Если вы не ошибетесь, — ответите верно, — скажите мне то, что я хочу знать, я дам вам двести серебряных пенни». «Эти деньги мои, я скажу вам то, что вы желаете знать». в таком случае скажите мне что я сейчас делаю правой рукой а <связывая> все были изумлены необычайно из всей этой толпы никому и в голову не пришла такая простая мысль как задать вопрос от человека который находится не за десять тысяч миль отсюда а тут же вблизи кудесник был смущен очевидно такого вопроса ему никогда еще никто не предлагал он был поставлен в тупик и не знал как ему быть Он до того растерялся, что не мог выговорить ни слова. «Послушайте», — сказал я, — «чего же вы ждете? Если вы можете так сразу, без всякой подготовки, определить, что делает человек на другом конце света, как же вы не можете сказать, что делает человек, который стоит в двух шагах от вас? Стоящие позади меня видят, что я делаю правой рукой. Они вас поддержат, если вы дадите верный ответ». Фокусник продолжал безмолвствовать. «Ну так я скажу вам, от чего вы не отвечаете». «Просто потому что вы не знаете этого. Туда же, колдун, кудесник. Друзья мои, этот бродяга просто-напросто лжец и обманщик». Монахи огорчились и перепугались. Они не привыкли слышать брань по адресу таких грозных существ, как волшебники, и тревожились за последствия. Воцарилась мертвая тишина. Все эти суеверные умы были охвачены тяжелыми предчувствиями. Тем временем кудесник успел овладеть собой, и когда он улыбнулся небрежной спокойной улыбкой, у всех сразу отлегло от сердца, ибо они убедились, что гнев его не грозит им гибелью. — У меня отнялся язык от негодования на дерзкую речь этого человека. «Да будет всем известно, если есть еще кто-нибудь, кому это неизвестно, что волшебники моего калибра удостаивают интересом лишь императоров, принцев и королей, тех, кто родился в Пурпуре, и только их одних. Если бы меня спросили, что делает наш великий король Артур, это другое дело, я бы сказал. Но деяния подданного меня не интересуют». «О, так я, значит, неправильно вас понял». «Мне показалось, что вы сказали, спрашивайте меня про кого хотите. Я и думал, что про кого угодно можно спросить, про любого». «Ну да, про любого человека знатного рода. И самое лучшее, если это будет царственная особа». «Мне кажется, это очень возможным», — вмешался игумен, найдя, что теперь как раз удобно будет вставить слово и уладить спор, предупредив катастрофу. «Ибо вряд ли такой чудесный дар был бы дан человеку для откровения относительно обыкновенных смертных, а не тех, кто родился на вершинах величия. Наш король Артур...» «Вы желаете знать, что он делает?» — спросил Кудесник. «Очень бы хотел, да, был бы очень вам благодарен». Все опять были полны внимания и интереса. «Неисправимые идиоты». Они с глубоким волнением следили за заклинаниями кудесника, и когда он заговорил, все разом оглянулись на меня, как бы говоря, «Ага, что ты на это скажешь?» Король утомился на охоте, и вот уже два часа лежит у себя на постели во дворце и спит спокойным сном. «Благословение Господне на нем!» — сказал игумен и перекрестился. «Дай Бог, чтобы этот сон подкрепил его тело и душу!» — Так оно, быть может, и было бы, если бы он спал сейчас, — вмешался я. — Но король не спит. Король едет верхом. Снова все взволновались. Столкнулись два авторитета. Никто не знал, которому верить. Мой престиж был еще не совсем подорван. Кудесник совсем обозлился. «Ну, — но воскликнул он. Я на своем веку видал немало искусных ясновидцев, и пророков, и волшебников, но я еще не видал, чтобы человек мог проникнуть взором в самую сущность вещей, в то время как он сидит, сложа руки и даже не шепча заклинаний». «Мало ли чего вы не видали, вы жили в лесах. Я сам прибегаю иногда к заклинаниям, как это известно по опыту здешней братьи, но только в особых исключительных случаях. Когда надо, я так и умею постоять за себя. Мой кудесник заерзал на месте. Игумен пожелал узнать, что делают королевы и придворные, и получил такой ответ. «Все спят, ибо все изнемогают от усталости точно так же, как и король». А я сказал, «И опять вы солгали. Половина придворных развлекается, как всегда, а другая половина и королева не спят. Они находятся в пути». — Ну, может быть, теперь вы немножко поднатужитесь и скажете нам, куда едут король и королева и все, кто сейчас с ними? — Я вам уже сказал, что они сейчас почивают, но завтра они действительно будут в пути, ибо король предпринимает поездку на берег моря. — А где они будут послезавтра к вечеру? — Далеко на север от Камелота и уже на половине пути к своей цели. — Опять-таки ложь и огромная в полторы сотни миль. К этому времени они будут не на полпути, а закончат свой путь и будут здесь, в этой долине. Вот это было здорово. Игумены-братья страшно взволновались. Кудесник был совсем уничтожен, а я добил его таким предложением. «Если король не приедет, пусть меня покатают на бревне. А если приедет, я сам его покатаю». На другой день я пошел на телефонную станцию и узнал, что король проехал уже через два города, лежавшие на его пути. На следующий день я сделал то же, и таким образом все время был в курсе дела, но, разумеется, никому об этом не говорил. На третий день из донесений выяснилось, что если король будет продолжать путь тем же Аллюром, то он прибудет в обитель к четырем часам пополудни. Но и на третий день незаметно было никаких признаков, которые бы указывали, что в монастыре его ждут или готовятся ко встрече. Поистине это было странно, и объяснение могло быть только одно — что тот, другой кудесник, подкапывается под меня и уверяет, что я все наврал. Так оно и оказалось. Я расспросил одного своего приятеля инака и тот сказал мне, что действительно кудесник опять чего-то наколдовал и узнал, что при дворе решено не предпринимать никакой поездки и остаться дома. Подумайте только, стоило добиваться известности и репутации в подобной стране. На глазах у всех этих людей я совершил действительно такое волшебство, о каком они и не слыхивали, и притом единственное на памяти их, имеющее некоторую положительную ценность. И тем не менее они готовы были в каждый данный момент отвернуться от меня и стать на сторону авантюриста, который не мог предъявить даже никаких доказательств своей волшебной власти, кроме собственного своего непроверенного слова». Как бы то ни было, неблагоразумно было позволить королю прибыть в обитель нежданным гостем и без всякой помпы. Поэтому я сошел, вернулся обратно и организовал процессию паломников, потом выкурил кучку отшельников из их нор и отправил их всех в два часа дня навстречу королю. Только и всего. Никакого великолепия не было. Игумен онемел от ярости и унижения, когда я вывел его на балкон и показал ему главу государства, подъезжающего к обители, Без того, чтобы хотя единый захудалый монашек вышел ему навстречу. Монастырь словно вымер, никаких признаков жизни и ликования по поводу такой высокой чести, не было даже колокольного звона. Игумен только взглянул и пустился бегом во двор, что было силы. Минуту спустя поднялся отчаянный трезвон, и сразу изо всех зданий высыпали монахи и монахини, и толпою кинулись навстречу приближавшемуся шествию. С ними отправился и кудесник. И действительно, его понесли на бревне по приказу игумена, и его слава шлепнулась в грязь, а моя опять вознеслась к небесам. Да, даже и в такой стране можно удерживать на высоте свою торговую марку. Но при этом нельзя сидеть сложа руки, надо быть начеку и все время в курсе дела. Все время. Глава двадцать пятая. Конкурсный экзамен Когда король предпринимал какое-нибудь путешествие для перемены воздуха, отправлялся на поклонение святым местам или же в гости к далеко живущему лорду, которого он не прочь был разорить дорогостоящим визитом, короля обыкновенно сопровождала и часть его администрации. Таков был обычай того времени. И на этот раз вместе с королем в долину прибыла комиссия, которой поручена была проверка знаний кандидатов на офицерские посты в армии, так как работать здесь она могла с таким же успехом, как и дома. И хотя поездка эта была предпринята королем просто в качестве увеселительной экскурсии, он и сам продолжал заниматься делами и каждое утро с восходом солнца уже сидел у ворот, творя суд и расправу, так как он сам был и главным судьей в своем королевстве. Эту последнюю обязанность он отправлял блестяще. Был мудрым и гуманным судьей, и, видимо, добросовестно прилагал все старания, чтобы быть справедливым, по мере своего разума и понимания. А эта оговорка много значит. Его приговоры нередко были окрашены его разумом и пониманием, то есть взглядами, привитыми ему воспитанием. Когда спор шел между знатным лордом или хотя бы просто дворянином и человеком низкого происхождения — Сочувствие короля, хотя он, быть может, и сам этого не подозревал, всегда склонялось в пользу первого. Да и могло ли быть иначе? Притупляющее воздействие рабства на нравственные воззрения рабовладельца давно известно и признано всеми, а привилегированный класс аристократия — ничто иное, как союз рабовладельцев только под другим именем. Это звучит неприятно, но, тем не менее, не должно никого оскорблять, даже и привилегированного дворянина, если только факт сам по себе не кажется ему оскорбительным, потому что я ведь только констатирую факт, отталкивающий в рабстве его сущность, а не название. Достаточно послушать, как аристократ говорит о низших классах, чтобы узнать с некоторыми лишь незначительными изменениями и тон и манеру типичного рабовладельца. А за этим тоном и манерой скрывается и рабовладельческий дух, и рабовладельческое притупленное нравственное чувство. В обоих случаях причина одна и та же, врожденная и укоренившаяся привычка владеющего считать себя существом высшей породы. Приговоры короля сплошь и рядом бывали несправедливы, но это был лишь результат недостатков его воспитания, его естественных и укоренившихся симпатий. Он также не годился в судьи, как заурядная мать в годину голода не годилась бы раздавать молоко голодающим ребятишкам. Ее собственные дети всегда получали бы большую порцию, чем остальные. На моих глазах королю пришлось разбирать одно очень курьезное дело. Молодая девушка, сирота, наследница крупного состояния, вышла замуж за красавца-юношу, не имевшего ни гроша. Имущество девушки находилось под верховным владычеством церкви. Епископ местной епархии, надменный потомок очень знатного рода, обратился с жалобой к королю, требуя конфискации имущества девушки, на том основании, что она обвенчалась тайно и таким образом лишила церковь одного из присвоенных ей как сеньору прав, того самого, о котором мы уже упоминали, как о два дю сеньор. За отказ или уклонение от подчинения этому праву закон карал конфискации имущества. Девушка строила свою защиту на том, что представителем власти сеньора в данном случае был епископ, что сказанное право не может быть передано другому лицу, но должно быть осуществлено самим сеньором или же никем. А между тем другой закон, еще более древнего происхождения и установленный самой церковью, категорически воспрещает епископу пользоваться таким правом. Дело было, как видите, довольно необычное. Мне она напомнила читанный в юности рассказ о том, как лондонские олдермены при помощи искусного маневра собрали деньги на постройку Мэншенхауза. Дворец лорда мэра. Тогдашний закон гласил, что лицо, не принимающее причастие по обряду англиканской церкви, не имеет права выставлять свои кандидатуры на пост шерифа в Лондоне. Таким образом, диссиденты оказались неизбираемыми, они не могли попасть в шерифы, если бы пожелали того, и не имели права служить, если бы даже были избраны. Диссидент — лицо, принадлежащее не к тому вероисповеданию, которое господствует в стране. Отцы города, несомненно переодетые янки, придумали такую хитрую уловку — Провели закон, налагающий штраф в 400 фунтов на всякого, кто отказывается выставить свою кандидатуру в шерифы, и в 600 фунтов на того, кто, будучи избран шерифом, отказывается служить. После этого они принялись за работу и избрали одного за другим в шерифы целую кучу диссидентов, взимая с каждого отказывающегося положенную пеню. До тех пор, пока штрафных денег не набралось 15 тысяч фунтов. И вот в результате получился красующийся и до наших дней величественный дворец лорда мэра, напоминая краснеющим лондонцам о давно прошедшем и прискорбном дне, когда банда Янки обманным образом проникла в Лондон и принялась разыгрывать подобного рода плутни, составившие их расе темную репутацию, единственной в своем роде среди всех других хороших и честных народов земли. Мне лично казалось, что правда на стороне девушки, но по закону и епископ был прав в своем иске. Я не мог сообразить, как выберется король из этого тупика, но он выбрался. Вот как он рассудил. «Поистине я не вижу тут ничего затруднительного. Это просто до того, что и ребенок мог бы рассудить, на чьей стороне право». Если бы юная невеста заявила своевременно, как она обязана была это сделать, о своем выходе замуж своему феодальному лорду и владыке и прирожденному своему покровителю, епископу, она ничего бы не потеряла, так как сказанный епископ мог бы получить диспенсацию, делающую его временно правоспособным к пользованию означенным правом, и в таком случае все, что она имеет, осталось бы при ней». «Диспенсация» — термин канонического права, означающий освобождение отдельного лица от обязательной нормы церковного закона или послабления в его исполнении. «Не выполнив же этой первой своей обязанности, она, погрешив в этом, погрешила и во всем, ибо тот, кто, цепляясь за веревку, перерезает ее выше того места, за которое держится, непременно упадет». и как бы он не уверял что остальная часть веревки крепка это не спасет его от гибели дело этой женщины в самом корне неправое. суд присуждает отобрать у нее все имущество до последнего фартинга и отдать епископу и вдобавок взыскать с нее судебные издержки следующее таков был трагический конец прекрасного медового месяца которому не миновало еще и трех месяцев бедные молодые супруги Эти три месяца они блаженствовали, утопая в роскоши и комфорте. Их одежды и драгоценности, которыми они себя украсили, были так изящны и красивы, как только дозволяли это, и то с натяжкой, законы о роскоши людям их звания. И в этих роскошных одеждах, она, оплакавшая у него на плече, он, пытавшийся утешить ее словами надежды, положенными на музыку отчаяния, они ушли из суда в широкий мир, без крова, без приюта, без хлеба. бедней последнего нищего, сидящего у дороги. Так разрешил король этот трудный вопрос. И, разумеется, церковь и аристократия остались довольны. Люди приводят много остроумных и как будто уважительных доводов в пользу монархии, но факт остается фактом. Там, где каждый человек в государстве имеет право голоса, жестокие законы невозможны. Народ, которым правил Артур, был бесспорно убогим материалом для республики. Он слишком долго жил под принижающим игом монархии. И все же даже этот народ, несомненно, оказался бы достаточно интеллигентным, чтобы упразднить закон, только что примененный королем, если бы это зависело от всенародного и свободного голосования. Есть слова, которые стали до того обычными в устах огромного количества людей, что даже как будто получили смысл и значение. Смысл и значение, приписываемое им. Слова «способный к самоуправлению», применяемые то одному, то к другому народу. При этом подразумевается, конечно, что где-то есть или был или может существовать народ, не способный к самоуправлению. Народ, который не сумел бы управлять собою так, как правят им или могли бы править специалисты, сами себя признавшие таковыми. Лучшие руководящие умы всех наций во все времена и века выходили из народной толщи, из массы нации. и только из нее, не из привилегированных классов, и потому каков бы ни был умственный уровень данного народа, высокий или низкий, сокровищницы его дарований и способностей всегда были и будут длинные ряды безвестных и бедных, и этот рудник никогда не иссякнет, и никогда не наступит тот день, когда бы в недрах народа не оказалось достаточно материала для управления им. Это только подтверждает уже доказанный факт, сам себе носящий доказательства своей правдивости, что даже наиболее свободные и просвещенные, наилучшим образом управляемые монархии не могут дать народу наилучшего положения, какого он способен достигнуть. То же применимо и к родственным монархии системам правления более низкого разряда вплоть до самого низшего. Король Артур заторопился с организацией армии, чего я вовсе не ожидал и не предвидел. Я никак не предполагал, чтобы он двинул вперед эту мою затею в мое отсутствие и потому не выработал схемы определения годности в офицеры. Я только сказал ему, что не худо было бы каждого желающего подвергать строжайшему экзамену, а про себя решил ставить такие серьезные требования, которым бы могли удовлетворить одни только мои воспитанники Западной Академии. Надо было еще до отъезда выработать подробную программу испытаний, и напрасно я этого не сделал. Король был так захвачен мыслью создать постоянную армию, что он совершенно не в состоянии был ждать. Он немедленно же сам взялся за дело и составил такую программу, до да какой только мог додуматься собственным умом. Я горел нетерпением ознакомиться с этой программой и показать, насколько она во всех отношениях хуже моей, которую я намеревался предъявить экзаменационной комиссии. Я кротко намекнул об этом королю, и в нем тотчас разгорелось любопытство — Как только собралась комиссия, я вошел вслед за королем, а за нами — кандидаты. Один из них — мой, бравый молодец, воспитанник Западной Академии. С ним прибыли оттуда и двое преподавателей. При виде состава комиссии я не знал смеяться мне или плакать. Во главе ее заседал сановник, известный по векам под именем Норруа Герольдмейстера — Герольдмейстер Норруа и Ольстера, один из высокопоставленных чиновников отделений Геральдической палаты в Соединенном Королевстве. Двое других были начальниками отделений в его департаменте, и все трое, разумеется, были священниками. Все чиновники, обязанные уметь читать и писать, были попы. мой кандидат был вызван первым из любезности ко мне, и управляющий департаментом Герольдики самолично, с сподобающий столь важному сановнику торжественностью, задавал ему вопросы. Имя? Малис. Сын? Уэбстера. Уэбстер, Уэбстер. Что-то не припомню такой фамилии. Звание? Ткач. Ткач, господи помилуй. Король затрясся с ног до головы. Один из членов комиссии лишился чувств, да и другие были близки к этому. Председатель первый оправился и негодующе выговорил. «Этого достаточно. Вон отсюда». Но я возвал к королю, умоляя проэкзаменовать моего кандидата. Король соглашался, но члены комиссии все особы знатного происхождения молили короля избавить их от унижения экзаменовать сына ткача. Я знал, что экзаменовать его они все равно не могут, так как сами ничего не знают, поэтому я присоединил к их просьбам свои, и король возложил эту обязанность на приведенных мною профессоров. Я заблаговременно велел приготовить черную доску. Ее внесли, и представление началось. любо было послушать, как мой юноша Бойко излагал военное искусство со всеми деталями сражений и осад, снабжения армии и провиантом, транспорта, войск, закладки мин и контрмин, тактики, стратегии в широких и малых размерах, сигнальной службы. Как он выяснял разницу между пехотой, кавалерией и артиллерией, осадными, полевыми и стенобойными орудиями, ружьями малого и большого калибра, мушкетами, винтовками и револьверами — а эти олухи сидели и хлопали ушами разумеется ничего не понимая. любюва было смотреть как он писал мелом на черной доске математические выкладки перед которыми спасовал бы и ангел, а ему как с гуся вода Как рассказывал о солнцестояниях, кометах, созвездиях, о солнечных и лунных затмениях, об обыкновенном и звездном и полночном и обеденном времени, словом обо всем, что только есть над облаками и под ними, чем можно извести и замучить врага и заставить его пожалеть, что ему вздумалось напасть на вас. И когда паренек наконец кончил и, раскланившись по военному, отошел в сторонку, я с гордостью заключил его в свои объятия, а остальные все до того обалдели, что иные не в силах были вымолвить слово, другие же были как пьяные и все растеряны и уничтожены. Я решил, что победа за нами и большинство голосов на стороне моего кандидата. Образование — великая вещь. Тот же самый юноша при поступлении в школу был так невежествен, что когда я спросил его... «Если под офицером, командующим отрядом, убьют лошадь во время битвы, что он должен сделать?» Наивно ответил «Встать и почиститься». Следующим был вызван один из юных дворянчиков. Я счел не лишним сам предложить ему несколько вопросов. «Ваше сияльство умеете читать?» Он весь вспыхнул от негодования и гневно бросил мне. «Ты, кажется, принимаешь меня за причетника. Кровь, текущая в моих жилах, не такова, чтобы...» «Отвечайте на вопрос». Он сдержал свой гнев и заставил себя ответить. «Нет». описать Он опять чуть было не вспылил, но я заметил. «Прошу отвечать только на вопросы, без всяких комментариев. Вы здесь не для того, чтобы хвастать своей кровью или своим изяществом, и ничего подобного вам здесь не позволят. Умеете вы писать?» «Нет». «А таблицу умножения знаете?» «Не понимаю вопроса». «Сколько будет девятью шесть?» «Это тайна, которая сокрыта от меня в силу того, что еще ни разу в моей жизни мне не представлялось надобности проникнуть в нее, и, не имея надобности знать это, я и остался в неведении». Если А продал бочонок луку, Б по два пенса за меру в обмен на овцу стоимостью в четыре пенса и на собаку, которая стоила пенни. А В убил собаку, прежде чем она была доставлена купившему, за то, что она укусила его. В, приняв его за Д, какую сумму денег А еще остается должным Б, и кто из них обязан заплатить за собаку, В или Д, и кому именно». Если А, то должен ли он удовольствоваться одним пенни, то есть стоимостью собаки, или же имеет право потребовать дополнительной платы за убытки, то есть возмещение за тот доход, который бы могла принести ему собака, могущий быть отнесенным к категории добавочной стоимости, то есть временного пользования. «Поистине божественное провидение в премудрых и неисповедимых путях своих никогда бы не внушило человеку такого вопроса, который может лишь повергнуть в смятение ум и закупорить протоки мысли. А потому прошу, оставьте собаку и лук и всех этих людей со странными и нечестивыми именами самим выпутываться из этих необычайных и жалости достойных затруднений без моей помощи». Ибо, право же, и так у них достаточно хлопот. Мое вмешательство только, пожалуй, еще больше запутало бы дело, и я сам, чего доброго, не пережил бы того отчаяния, в которое поверг бы их. Что вам известно о законах притяжения и тяготения? Если существуют такие законы, должно быть, его милость король издал их в начале года, когда я лежал больной и не слыхал их провозглашения. Что вы знаете об оптике? Я знаю, что есть должности губернаторов и синешалей и шерифов, и многие другие мелкие должности и звания, но о такой должности, как ты говоришь, об оптике, я до сегодня не слыхал. Должно быть, она существует очень недавно. Да, в здешней стране. Вы только подумайте, это кимолюск и пресерьёзно предъявляет права на какую-то официальную должность. Да ведь он самое большее способен сделаться переписчиком на машинке, и для этого у него были все данные, если не считать склонности вносить нежелательные поправки в грамматику и правила о знаках препинания Помучив его еще немножко, я сдал его на руки профессорам, и те, в свою очередь, вывернули его наизнанку, проэкзаменовав его насчет научных способов введения войны, и, в свою очередь, ничего не нашли, кроме пустоты. Кое-что, правда, он знал о тогдашнем искусстве воевать, как разыскивать по кустам людоедов и драться на манер быков на турнирах и прочее такое. Но помимо этого ровно никуда не годился. После этого мы взяли в переплет второго кандидата, и этот не уступал первому в невежестве и бездарности. Я передал обоих председателю комиссии в полной уверенности, что уж эти-то провалятся наверное И председатель в свой черед поставил им ряд вопросов. — Будьте любезны сказать ваше имя. — Пертиноль, сын сэра Пертиноля, барона Барлимаш, ячменное пиво. — Имя вашего деда? — Также сэр Пертиноль, барон Барлимаш. — Прадеда? — То же имя и тот же титул. — А про прадеда? — Его у нас не было, почтенный сэр. Так далеко наш род не хватает. — Это не беда. Все-таки четыре поколения на лицо следовательно, требования закона исполнены. «Какого закона?» — поинтересовался я. «Закона, по которому только человек, имеющий четыре поколения предков дворян, вправе претендовать на подобное место». «Значит, не может быть поручиком армии тот, кто не сумеет доказать, что у него четыре поколения предков были дворяне?» «Никоим образом, ни поручиком, ни подпоручиком без этой квалификации он быть не может». «Полноте, это изумительно. Да какой же толк в подобной квалификации?» «Какой толк? Это смелый вопрос, почтенный сэр Босс. Какой толк? Это смелый вопрос, почтенный сэр Босс. И предлагать такие вопросы значит оспаривать мудрость нашей святой матери церкви». «Каким образом?» Такое же правило установлено церковью относительно святых. По закону церкви к лику святых могут быть причтены лишь те, которые пролежали в земле на протяжении смены четырех поколений». «Я понимаю, понимаю, действительно, это одно и то же. Это изумительно». В одном случае у человека четыре поколения предков жили как мертвые, окостенелые, погрязшие в невежестве и грязи, и это дает ему право командовать живыми людьми, которых благо и горе, и самая жизнь попадает в его бессильные руки. В другом, человек на протяжении смены четырех поколений лежал в могиле, обглоданной смертью и червями, и это дает ему право быть сопричисленным к небесному воинству. И его величество король одобряет этот странный закон. «Поистине я ничего не вижу в нем странного», — откликнулся его величество король. «Все почетные и прибыльные места принадлежат в силу естественного закона лицам благородной крови. Точно так же и офицерские должности в армии составляют их собственность и достались бы им по праву и без этого закона». «Закон только ставит предел, отстраняя тех, чье дворянство слишком недавнее, ибо таковые могли бы вызвать неуважение и к самым их должностям. После этого люди знатного происхождения повернули бы спины и не пожелали бы брать их. И я был бы достоин осуждения, ежели бы допустил такую напасть». Ты можешь допустить это, ибо ты облечен властью, но чтобы король сам это сделал, нет, это было бы в высшей степени странно и безумно и ни для кого непонятно Я сдаюсь. Продолжайте, господин председатель департамента Геральдики. Председатель продолжал. Каким славным подвигом в честь трона и государства основатель вашего великого рода возвысился до священного звания британского дворянина? Он выстроил пивоварню. «Государь, комиссия находит этого кандидата вполне удовлетворяющим всем требованиям и вполне достойного занятия офицерской должности в армии, но оставляет окончательное решение до проверки квалификации второго кандидата». У второго тоже оказалось четыре поколения предков дворян. Он отошел в сторонку, а председатель снова принялся допрашивать сэра Пертиноля. «Какого звания была супруга основателя вашего рода?» «Она была из очень богатой землевладельческой семьи, неблагородного происхождения, но очаровательна собой, чиста и милосердна, безупречна из жизни и поведения, так что в этом отношении достойна была стоять с первыми леди в стране». «Достаточно, отойдите», — председатель подозвал второго Борчонка и осведомился у него. Какого звания и положения была супруга вашего прадеда, которому было пожаловано британское дворянство для него самого и его потомков? Она была возлюбленная короля и достигла этого высокого положения без всякой посторонней помощи, исключительно своими заслугами, а родилась швеей». Вот это действительно настоящее дворянство с подобающей примесью царственной крови. Место поручика за вами, благородный лорд. Не презирайте его. Это первый скромный шаг, который приведет вас к почестям, более достойным вашего высокого происхождения. Я был унижен до последней степени. Я ждал полнейшего успеха, блестящего триумфа. И вот чем это кончилось. Мне прямо-таки совестно было смотреть в глаза моему бедному пострамленному кадету. Я сказал ему, чтобы он ехал домой и терпеливо ждал. Это еще не конец. На частной аудиенции у короля я сделал предложение. Я признал, что он был совершенно прав, назначив в этот полк офицерами только дворян и людей знатного происхождения, и умнее поступить было нельзя». Еще лучше было бы назначить в этот полк еще сотен пять офицеров, даже столько, сколько всего есть в Британии дворян и родственников дворян». Хотя бы в полку оказалось в пятеро больше офицеров, чем солдат. И разом создать таким образом блестящий полк, куда всякому лестно будет поступить, собственный полк его величества, который бы сражался на свой собственный манер и по своему собственному усмотрению, и во время войны уходил бы и приходил когда угодно, и вообще действовал бы совершенно независимо от остальной армии». Таким полком дорожило бы все дворянство, и каждый юноша благородного происхождения стремился бы попасть в него, и все были бы счастливы и довольны. А остальные части постоянной армии мы составили бы из более заурядных материалов, и офицеров назначали бы туда без имени, не считаясь ни с чем, кроме знаний и действительной пригодности к делу. Этот полк шел бы у нас в арьергарде, строго соблюдал дисциплину, не пользуясь такой свободой, как аристократы, и делал бы всю работу, какая нужна армии, и постоянно практиковался бы. Так что если бы, собственно, его величество полк, утомясь занятиями, пожелал бы для перемены поохотиться за людоедами, отдохнуть и повеселиться, он с легким сердцем мог бы это сделать, зная, что дело остается в надежных руках и будет идти по-старому так же, как всегда». Король пришел в восторг от этой мысли. При виде этого у меня явилась еще одна весьма полезная мысль. Мне показалось, что для меня открывается выход из очень затруднительного положения, которое давно мне докучало. Видите ли, дело в том, что в королевском роде все были долговечные и очень плодовитые. Когда у кого-нибудь из них рождался ребенок, что случалось нередко, нация безумно радовалась на словах, А в душе скорбело и печалилась Радость была сомнительного качества, но горе совершенно искреннее, потому что рождение нового члена королевской фамилии влекло за собой новый сбор в королевский фонд. Список членов королевской фамилии был очень длинный и, постоянно возрастая, ложился тяжким бременем на государственное казначейство. Это грозило опасностью и самой короне, но последнему факту Артур никогда не поверил бы. Я предлагал ему самые разнообразные проекты замены этих сборов на содержание королевской семьи, но он и слышать не хотел. Если бы мне удалось убедить его хоть время от времени выдавать на содержание одному из этих отдаленных родственников из своего собственного кармана, это произвело бы очень хорошее впечатление на народ. Но нет». его невозможно было убедить. Он питал какое-то религиозное почтение к этому дару народа своему королю, смотрел на него как на священную свою добычу, и ничем нельзя было его больше рассердить, как нападками на это почтенное учреждение. Если я осмеливался осторожно намекнуть ему, что никакое другое уважающее себе семейство в Англии не унизилось бы до такой степени, чтобы протянуть шляпу за подаянием, я даже и до этого доходил, Он всегда обрывал меня с первых же слов. Но тут мне показалось, что у меня есть шанс на успех. Этот полк я решил сформировать исключительно из офицеров, ни единого нижнего чина. Половина его будет состоять из дворян, которыми будут заполнены все чины до генерал-майора включительно. «Служить они все будут без жалования и содержать себя сами, и еще рады будут поступить на такую службу, узнав, что остальная часть полка будет состоять исключительно из принцев крови. Эти принцы крови заполнят высшие ступени военной иерархии от генерал-лейтенанта до фельдмаршала. При этом они будут получать крупные жалования, и государство само будет кормить и экипировать их. Кроме того, в этом и заключалась самая суть». Я решил издать декрет о присвоении этим принцам, служащим в армии, особого титула, необычайно громкого и пышного, который я сам собирался изобрести, и этим титулом имели бы право именовать себя в целой Англии они и только они. Итак, всем принцам крови предоставлялось на выбор — поступить на службу в этот полк, получить завидный титул и отказаться от королевского дара или же сохранить его, но зато остаться без титула. Лучше всего было, что в полк можно было записывать по заявлению родителей, даже еще не рожденных, но имеющих родиться принца крови, так что они уже от самого рождения получали высокое звание и хорошее жалование. Все юноши царской крови захотят поступить в этот полк, в этом я был уверен. Следовательно, все установленные сборы в их пользу можно будет отменить. А новых не предвидится, так как будущих новорожденных принцев также будут заранее записывать в полк, в этом также можно было быть уверенным. Еще какие-нибудь два месяца, и это курьезнейшая аномалия Королевский дар поборы в пользу королевского дома перестанет существовать и займет соответствующее место среди курьезов прошлого.